10 октября, 18 часов 32 минуты, Вашингтон. «Этот символ не значится ни в одной базе данных, как принадлежащий какой-либо из известных террористических группировок», сказал Пейнтер. Он стоял за столом для совещаний, а на стене у него за спиной висел большой экран. На нем светилось увеличенное изображение креста и круга. Пейнтер оперся о стол. Конференц-зал был новым дополнением к помещениям штаб-квартиры Сигмы. Его построили после взрыва и пожара. Посреди зала стоял круглый стол с компьютером перед каждым креслом. За столом могли разместиться 12 человек, но в настоящий момент сидели только четверо. Кэт, принесшая в Сигму опыт работы с международными разведывательными ведомствами, сидела рядом с Пейнтером. Справа от нее Адам Пруст, специалист по криптографии, а напротив них Джорджина Роу, новичок, занимающийся биоинженерией. «Итак, нам приходится начинать с первой клетки этого кроссворда», сказал Пейнтер, принимаясь расхаживать вокруг стола. «Это помещение он создал только ради того, чтобы иметь возможность двигаться, наблюдать за теми, кто сидел за круглым столом». Что означает этот символ? как он связан с уничтожением лагеря Красного Креста и жестокой расправой над сыном сенатора Гормана. Кашлянув, Адам поднял руку к экрану. Сорока с лишним лет он был в простых джинсах, черной водолазке и твидовой спортивной куртке. Этот символ имеет долгую историю, восходящую к первобытному человеку. Иногда его называют четвертованным кругом. Значение его приблизительно одинаково во всех древних культурах. «Круг обозначает землю, а крест разделяет мир на четыре части. У американских индейцев эти четыре части олицетворяют четыре ветра», – подтвердил Пейнтер. Чему-то похожему учил его отец. «Совершенно верно. А в других культурах они символизируют четыре стихии – землю, ветер, воду и огонь. Иногда это делается следующим образом». Адам набрал на клавиатуре команду, и изображение на экране изменилось. Как видите, рассеченный на четыре части круг становится символом самой Земли, включающей в себя все четыре стихии. Этот знак можно встретить по всему земному шару. Его этимология весьма любопытна и восходит к языческим временам. Во многих северных странах этот символ можно найти вырезанным на каменных плитах и столбах. Часто его сопровождает другой петроглиф языческая спираль. Оба знака тесно связаны друг с другом. Связаны? – спросил Пейнтер. Каким же образом? Адам поднял руку, прося подождать, и снова застучал по клавиатуре. На экране появилось новое изображение. Вот стилизованная языческая спираль. Разновидности этого символа можно встретить во всей Северной Европе. Еще одно нажатие клавиши и спираль наложилась на растеченный на четыре части крест. «Видите, спираль начинается в центре круга и расширяется наружу, заполняя весь круг. В то время как рассеченный на четыре части круг представляет Землю, спираль символизирует жизнь, в особенности путь души, которая поднимается от жизни к смерти и далее к новому возрождению». Кэт вздохнула. «Наблюдение замечательное, я понимаю, но какое отношение это имеет к зверствам, совершенным в Африке?» «Мы не отклоняемся от темы?» «Возможно, нет», — возразила Джорджина Роу, дородная женщина с волосами, остриженными под мужской полубокс. «Я внимательно изучила отчет НАТО, и хотя детали пока предварительные и до окончательного заключения еще далеко, я не могу избавиться от ощущения, что это была не стычка повстанцев с правительственными войсками Мали. Нападение имело целью уничтожить опытную ферму корпорации «Виатус». «Полностью с этим согласна», – подтвердила Кэт. «Повстанцы Туареги никогда не демонстрировали подобную жестокость. Они, как правило, совершают стремительный набег и тотчас же отступают. Здесь же речь идет о полномасштабной бойне». Да еще того бедного парня распяли посреди сожженного кукурузного поля, заклеймив его этим знаком. Джорджина печально покачала головой. «Это предостережение, направленное против того, чем занималась корпорация» а именно против исследований в области генетически модифицированных сельскохозяйственных растений. Поскольку моей специальностью является биоинженерия, мне хорошо известно противоречивое отношение к продуктам питания, полученным из генетически модифицированного сырья. «Во всем мире ширится движение против подобных манипуляций с природой, и хотя в основном оно порождается беспочвенными страхами и недостоверной информацией, свою роль играет и то, что надсмотр государственных органов за этой бурно развивающейся отраслью пока что очень слабый. Я могу рассказать обо всем подробнее». Пейнтер остановил ее. «Пока что давайте сосредоточимся на том, какое это может иметь отношение к делу». «Тут все просто». Особенно сильное движение против генетически модифицированного продовольствия в Африке. Так, например, Замбия и Зимбабве недавно полностью запретили ввоз любой продовольственной помощи, содержащей генетически модифицированные продукты. Хотя в обеих странах миллионы людей голодают. По сути, это глупая политика. Лучше умереть, чем принять еду. И подобные воинственные бредовые настроения зреют, как на дрожжах. «Я уверена, что уничтожение лагеря Красного Креста на самом деле было ударом по Ветусу». Джорджина указала на символ на экране. «И, по-моему, описание этого символа, предложенное Адамом, подкрепляет такую точку зрения». Пейнтер начинал понимать. «Символ, изображающий Землю». Решительный тон Джорджины полностью соответствовал ее убежденности в правоте собственных слов. Те, кто это сделал, уверены, что защищают Землю. Я считаю, мы имеем дело с новой воинственной группировкой экологических террористов». Кэт нахмурилась. «Определенный смысл в этом есть. Я попрошу своих людей сосредоточиться на данном вопросе. Надо будет попытаться выяснить, кто эти террористы и где они базируются». Пейнтер снова повернулся к Адаму Прусту, чья прозорливость стала отправной точкой. «Мы тебя прервали. Ты больше ничего не хочешь добавить?» Есть только один момент по поводу четвертованного креста и спирали. Эти два символа имели огромное значение для язычников Северной Европы, особенно для друидов. Больше того, когда северные страны приняли христианство, эти знаки перешли в новую эру. Друидический крест превратился в кельтский, который распространен и по сей день. Адам вывел на экран новое изображение. Вертикальная линия языческого символа удлинилась вниз, образовав христианский крест. «Точно так же», — продолжал Адам, — «спираль стала изображать Христа, символизируя его переход от жизни к смерти и последующее воскрешение». «И каково значение всего этого?» — нетерпеливо спросила Кэт, несомненно горя желанием подхватить идею Джорджины. Но Пейнтер понял, к чему клонил Адам своим последним замечанием. «Значит, ты не думаешь, что эта экотеррористическая группировка базируется в Африке?» спросил он криптографа. Тот покачал головой. «Хотя разделенный на четыре части круг и встречается в некоторых африканских культурах, там он по большей части изображает не Землю, а Солнце. Я думаю, нам нужно нацелить свое расследование на Северную Европу». «Особенно, если учесть, что правление корпорации Ветус находится в Норвегии, в Осло». Джорджина улыбнулась. «Другими словами, нам предстоит искать ватагу оскорбленных дроидов». Не разделяя ее веселья, Адам пожал плечами. «По всей Европе происходит возрождение неоязычества. Больше того, на самом деле, многие из этих групп имеют долгую историю. Британский круг — Универсальных уз, Древний Орден Друидов. Обе эти организации восходят к началу XVIII века. А есть и другие группы, утверждающие, что у них еще более древнее прошлое. Так или иначе, в последнее время движение неуклонно набирает силу, и некоторые секты настроены весьма воинственно. На мой взгляд, именно там должно сосредоточиться наше расследование, в Северной Европе. Кэт кивнула довольно россияно, уже начиная мысленно строить планы. Пейнтер вернулся к своему месту. «Полагаю, это будет хорошим трамплином. Если все...» Ему не дал договорить завибрировавший в кармане сотовый телефон. Пейнтер поднял руку, прося подождать, достал телефон и взглянул на номер звонящего. Это был его помощник. Пейнтер ощутил укол тревоги. Он попросил Брента не беспокоить его, если только не случится что-то чрезвычайное. «В чем дело, Брэнт?» «Сэр, только что позвонили из оперативного отдела. Из Пристонского университета целый поток звонков в экстренные службы. Похоже, в лаборатории Карла Икона идет перестрелка». Пейнтер постарался сохранить лицо непроницаемым. Именно в эту лабораторию направились Монк Кокалис и Джон Крид. Они должны были приехать в университет час назад. Пейнтер не смотрел в сторону Кэт, жены Монка. «Свяжитесь с местными властями и запросите информацию со спутника», распорядился Пейнтер, делая вид, что он не столько встревожен, сколько раздражен. «Я выезжаю на место». Отключив телефон, он обвел взглядом собравшихся. «Отлично, каждый знает свое дело. За работу». Развернувшись, Пейнтер направился к выходу. Он чувствовал спиной пристальный взгляд Кэт. У нее возникли подозрения, но не было смысла напрасно тревожить ее до тех пор, пока не станут ясны подробности. Тем более, что она снова была беременна. 18 часов 45 минут. Монг вел своих спутников по подвалу, выставив пистолет вперед. У него было всего 10 патронов, а нападающих как минимум трое. Соотношение не слишком обнадеживающее, особенно если учесть, что противники вооружены короткоствольными пистолетами-пулеметами. Ни один выстрел нельзя потратить впустую. В чемоданчике у него была запасная обойма, но чемоданчик он бросил у входа в лабораторию малое. «Отсюда есть еще какой-нибудь выход?» – спросил Монк у Андрея. «Нет, но...» Она бросила взгляд в обе стороны коридора. Джон Крид поддерживал ее за локоть, чтобы она не отставала. Но что? нетерпеливо промолвил Монк. Здание лаборатории строилось по модульному принципу для того, чтобы было проще изменять конфигурацию помещений. Поспешно выпалила Андре. Затем она указала на потолок. Между этажами есть технический уровень с мостками для обслуживающего персонала. Монк поднял взгляд вверх. Может быть, из этого что-нибудь получится. «Где ближайший вход?» Андреа покачала головой, все еще не оправившись от потрясения. «Не знаю». Остановившись, Монг схватил ее за плечо протезом. «Андреа, отдышитесь!» «Успокойте!» Протрещала длинная очередь. В дальнем конце коридора появилась фигура в черном дождевике, поливающая все вокруг из пистолета-пулемета. Пули впивались в полы стены. Налетев плечом на Андреа, Монг вслепую выстрелил в сторону убийцы, Расходуя драгоценные боеприпасы, нападающий тотчас нырнул за угол. Монг толкнул женщину в ближайшую дверь, Крит поспешил следом за ними. Они оказались в маленькой комнате, из которой в основное помещение вела двустворчатая дверь. «Живо туда!» — крикнул Монг. Все трое перебежали в соседнюю комнату. Автоматически вспыхнувший свет озарил большое пространство, разделенное рядами клеток из нержавеющей стали. Монку в нос тотчас же ударил сильный запах животных испражнений. Он вспомнил описание подвального этажа, которое давала Андрея. Должно быть, они попали в Виварий, где содержались подопытные животные. В одном из дальних рядов залаяла собака, ближе возились какие-то маленькие тельца и не такие уж маленькие. В более крупных клетках нижнего ряда хрюкали и шумно нюхали воздух свиньи. Некоторые возбужденно повизгивали и носились кругами. Все они были молодые, размером с футбольный мяч, и Монк рассеянно отметил, что выражение «мяч из свиной кожи» наполнилось для него другим смыслом. Он увлек своих спутников между рядами клеток. Забаррикадировать дверь не представлялось возможным, а убийца вот-вот появится здесь. «Отсюда есть другой выход», — снова спросил Монку Андрея. Андреа. Кивнув, то указала в противоположный конец вивария. «Живо!» — Монку услышал позади металлический грохот. Обернувшись, он увидел, что Крит на бегу раскрывает дверцы нижних клеток. Следом за ним в проход суетливо вырывались маленькие розовые с черным тела. Они топтались на месте, разбегались в разные стороны, визжали и хрюкали. потворение свиней все росло. «Что ты?» – начал было Монк. «Препятствие», – бросил Крит, раскрывая новые клетки. Монк кивнул, поняв его замысел. «Неплохо будет оставить за собой десятки визжащих футбольных мячей». Это замедлит продвижение убийцы. Они почти добежали до дальнего конца вивария, когда двустворчатая дверь за ними с грохотом распахнулась, раздалась короткая очередь, быстро оборвавшаяся испуганным восклицанием, после чего последовал стук тела грузно упавшего на пол. Один ноль в пользу свинок. Монк подтолкнул Андрея к дальнему концу помещения, к другой двустворчатой двери. Еще через мгновение они снова вернулись в подземный коридор. Эти входы на технический уровень, напомнил Монк. Где-нибудь поблизости есть хоть один. Единственное, о котором мне известно наверняка, остался в лаборатории доктор Малле. Монк растерянно обвел взглядом лабиринт пересекающихся коридоров и комнат. Он потерял ориентацию. Вы сможете привести нас туда? Да, идемте. Андре двинулась первой, несколько оправившись от шока, полная решимости. Монк держался рядом с ней. Крит следовал за ними монк обратил внимание что парень зажимает рукой бедро штанина была мокрой поймав его взгляд крит махнул рукой поймал рикошет пустяковая царапина идите выбора у них все равно не было за следующим поворотом монк внезапно узнал коридор описав полный круг они вернулись к лаборатории доктора малое в подтверждении этой догадки монк увидел на полу перед распахнутой дверью свой чемоданчик все трое со всех ног устремились вперед В дальнем конце коридора появился другой убийца в черном блестящем дождевике. До открытой двери в лабораторию оставалось еще ярдов десять. Вскинув руку, Монг выстрелил в нападающего. «Не останавливайтесь!» — крикнул он, увидев, что Андре и Крит замедлили шаг. «Бегите в лабораторию!» Хотя это могло показаться безумием, бежать навстречу убийце с автоматическим оружием в руках. Лаборатория предлагала единственный путь к спасению. Монг сделал еще два выстрела. Патроны у него кончались, но выстрелы не позволяли убийце прицелиться. К несчастью, ожесточенная перестрелка не осталась незамеченной. За спиной раздалась новая очередь — второй убийца. Противники решили загнать свои жертвы под перекрестный огонь. Однако к этому времени все трое уже добежали до лаборатории. Андрея и Крит юркнули внутрь. Монг нагнулся, и тут же у него над самой макушкой просвистела пуля. Подхватив свой брошенный чемоданчик, Монг перекатился по полу в распахнутую дверь. Как только он оказался внутри, Крит захлопнул дверь. «Запирается автоматически», — сказала Андрея, обхватив грудь руками. Она старалась держаться подальше от кресла, в котором по-прежнему сидело мертвое тело доктора Малая. Монг поднялся на ноги, сжимая в одной руке пистолет, а в другой кожаный чемоданчик. «Где вход на технический уровень?» Развернувшись, Андрея указала на потолок над лабораторным столом. Квадратная плита была обозначена символом опасного электрического напряжения. Монка вернулся к Криду. «Поднимай женщину туда! Быстро! А вы? А во мне не беспокойся! Я от вас не отстану! А теперь шевелитесь!» Пока Крид поднимал Андрея на стол, Монка пустился на корточки. Ему нужно было выиграть как можно больше времени, чтобы дать остальным возможность бежать. Он понимал, сколь важно доставить Андрея в безопасное место. Несомненно, доктор Маллой рассказал ей что-то важное, что-то такое, из-за чего ее теперь хотели убить. И чтобы это ни было, Монг тоже хотел это узнать. Крит уже открыл технический люк и помогал Андрея забраться в него. Укрывшись за мертвецом в кресле, Монк раскрыл чемоданчик и положил его на пол. При этом он не отрывал взгляда от двери. Сработал замок или нет, дверь защитит их от нападающих не больше, чем оберточная бумага, особенно если учесть, какая огневая мощь в руках мерзавцев. В обойме пистолета оставалось всего два патрона, нужно достать из чемоданчика новую. Но только Монг протянул руку к запасной обойме, дверная ручка влетела в комнату, словно брошенная взрывной волной, вместе с приличным куском косяка. От удара дверь распахнулась. Увидев мелькнувший черный дождевик, Монк выстрелил в него. Дважды. Затвор отлетел назад и застыл, указывая на то, что патроны кончились. Убийца скрылся. Монг лихорадочно схватил новую обойму, извлекая из пистолета пустую. Краем глаза он заметил, как в дверном проеме появилась рука. В помещение влетел черный металлический предмет размером с бейсбольный мяч. Ого, только не это. Граната. Монг бросил пистолет и пустую обойму. Оставаясь на коленях, он схватил раскрытый чемоданчик, поймал гранату внутрь и резко свел руки вместе, захлопывая чемоданчик. Вскочив на ноги, Монг размахнулся и выбросил чемоданчик в открытую дверь. Ещё до того, как чемоданчик вылетел за порог, Монк уже пришёл в движение. Развернувшись, он запрыгнул на стол и бросился к открытому люку в потолке, где только что исчезли ноги Крида. «Быстрее!» Слишком поздно. Взрыв прогремел оглушительный. Вспышка ослепила Монка. Взрывная волна буквально внесла его в узкое пространство между этажами. Налетев головой на вентиляционные трубы, он рухнул прямо на Крида. Какое-то время они старались освободиться друг от друга, и Монг получил локтем в глаз. Оглушенный, ругаясь, он махнул рукой, призывая остальных поспешить вперед. Какалис сомневался в том, что убийцы последуют за ними, но не собирался терять бдительность до тех пор, пока все они не окажутся в каком-нибудь безопасном месте, где много оружия. Спотыкаясь, все трое бежали вперед, наполовину оглохшие, наполовину ослепшие. Как и говорила Андрея, техническое пространство для удобства обслуживающего персонала было оборудовано мостками и лесенками. Прошло немного времени, и беглецы выбрались из чрева здания в царящий наверху хаос. Все вокруг уже было забито полицией. На поле перед зданием Монка и его спутников встретили патрульные машины, микроавтобусы групп спецназа и орда журналистов и телевизионщиков. Пошатываясь, все трое вышли на открытое место, и тотчас же их окружила полиция прежде чем монк успел вымолвить хоть слово его схватили за руку оттащили в сторону предъявили ему полицейский значок министерство внутренней безопасности объявил человек размером с гору доктор какалис у нас есть приказ из вашингтона доставить всех вас в безопасное место монк не возражал он не имел ничего против этого приказа но направляясь к машине печально оглянулся на здание кэт его убьет «Чемоданчик стоил просто бешеные деньги».